Глава двадцать восьмая Когда мы добавили имя мистера Холта в список, он уже завел привычку заглядывать к нам два-три раза в неделю и вместе с нами смотрел шоу на портативном Филлипсе, который нам одолжил. И ужинал, сидя на матрасе, пирогом или чем-то в этом роде и банкой мозгового горошка. А потом что-нибудь ремонтировал и уезжал в свою городскую квартиру. Как-то в субботу он заехал разобраться с покосившейся передней дверью и спросил, за каким лешим мы всё время ходим в прачечную, если у нас дома стоит стиральная машинка-автомат. Мы сказали ему, что она сломана. Он в этом усомнился. Какое-то время он разглядывал стиралку, а потом продемонстрировал логический подход. Правило первое. Хорошенько посмотрите на машину, сказал он, включая и выключая её из розетки. Ладно, сказали мы. И попытайтесь понять, что с ней не так, сказал он, пытаясь вращать барабан по часовой стрелке. Ладно, сказали мы. Нам уже стало скучно. Тогда вы, возможно, решите проблему, сказал он, пытаясь вращать барабан против часовой стрелки. Он объяснил, что при правильной эксплуатации машины обычно не ломаются, но в маловероятном случае, если что-нибудь действительно пошло не так, Немного здравого смысла плюс рациональное мышление будут ключом к решению проблемы. И с этими словами он нырнул в электролюкс и вытащил из барабана заколку для волос. Мы с сестрой были согласны, что мистер Холт в целом хороший, а его невероятная доброта, когда умерла Дебби, и одолженный телевизор дали ему право не проходить полную процедура одобрения. Магильный камень доказывал, что он любит животных в рамках разумного. И уж, конечно, он любил телевизор, в особенности интеллектуальные игры вроде Властелина ума, который тогда ещё был свежачком, и нам всем очень нравилось, как Магнус Магнусом говорит: "Я начал, я и закончу". И он более чем устраивал крошку Джека благодаря своему интересу к миру фактов. Философия мистера Холта заключалась в том, что вот мир А вот ты. И тебе нужно найти своё место в мире, и не сходить с выбранного курса и себя уважать. Ни за что не поверю, что ты хочешь, чтобы тебя увидели в нечищенной обуви. Поначалу нам казалось, будто он говорит загадками или вообще на другом языке. Дайте мне с вашей мамой переночевать с этой мыслью. Посмотрим. Возможно, я не уверен. Вы узнаете, что мы решили. Не ваше дело. Выспитесь хорошенько и сделайте ещё раз правильно. Но нет, просто он был дисциплинированным и добросовестным, а ещё скромным и не любил преувеличивать, не приукрашивал, не сгущал краски и не халтурил. Такой уж он был, а мы к такому поведению не привыкли. И хотя мы вскоре поняли, что он лучше всех мужчин, которых мы когда-либо включали в список, даже лучше милого мистера Олифанта, Иногда всё-таки казалось, что по образу мыслей он находится на расстоянии миллиона миль от нас. И мы спрашивали себя: не разочаруем ли мы друг друга в конечном итоге? У сестры, например, было ужасное чувство, что он, вероятно, из тех людей, что всегда стремятся решить проблему, вместо того, чтобы поговорить о ней и вдоволь пожаловаться. Таких людей, отцов-решающих проблемы, мы уже видели. И полагали, что это то единственное качество, с которым просто невозможно смириться. Поэтому мы решили, что ему нужно будет пройти одно простое испытание. Я должна была рассказать ему даже не о проблеме, а о дилемме, ведь дилемма чуть-чуть посложнее проблем, и посмотреть, как он отреагирует. Моя дилемма настоящая касалась моей подруги по переписке. Вот какая была дилемма. И вот как я её представила. У многих моих одноклассников были интересные друзья по переписке из Испании и Франции, переписку организовала школа. По имени Ольга или Мария, которые жили в горных районах или в Париже. Но мою подругу по переписке звали Ребекка Беллами Брикс. И жила она на севере Англии. А познакомилась я с ней через журнал Pony. Дело в том, что Ребекка Написала мне, что она больше не хочет быть моей подругой по переписке. Меня это устраивало, потому что я уже думала о том же и хотела завести себе новую подругу из Испании или Франции с перспективой в будущем поехать в гости. Дилемма, проблема, заключалась в том, что Ребекка вложила в письмо, которым разрывала со мной отношения, письмо от Джорджины Беллами Брикс, своей старшей сестры, любительницы лошадей, в котором та представлялась моей новой подругой по переписке. Джарджина Белыми Брикс написала, что хотя у Ребекки уже в печёнках сидят повторяющиеся истории о моей чудной жизни, она Джарджина находит мои письма очень забавными и поэтому займёт место Ребекки в качестве моей подруги по переписке. И тут же переключилась и написала всё то, что могла бы написать подруга по переписке. Рассказала мне о своей красивой кобыле Дайдо и о козе и двух козлятах, которых звали Хепзибар и Нэнси. В этом-то и заключалась дилемма. Соглашаться ли мне на замену Ребекки на Джорджину? Или мне следует отказаться от предложения и со спокойной душой искать испанскую или французскую подругу? Я рассказала мистеру Холту всю историю. И он, слушая меня, отложил газету, чтобы ненароком не заглянуть в нее, Закончив, я попросила его совета. Он был сбит с толку и даже почесал голову, что доказывало его растерянность. Он так долго молчал, что я подумала, что он уже забыл мою историю. Как вы думаете? спросила я и повторила суть проблемы. Переписываться мне с Джарджиной или нет? Не знаю, милая. Думаю, что тебе нужно самой решить, сказал он и снова принялся читать газету. «И такой ответ мне очень даже помог!» Мистер Холт и мама медленно обменивались историями своей жизни, а нам она передавала обрывки из его рассказов. Он был уроженцем Восточной Англии. Ему было 33 года, но он казался старше из-за своих начальственных манер и любви к дисциплине и порядку. Как единственный ребенок пожилых родителей, он вырос эмоционально самодостаточным, и поднимал шум, лишь когда видел, что кто-то ленится. Нам с сестрой было ужасно интересно, что же мама рассказала ему о себе. Только вообразите, трудолюбивый сторонник дисциплины и она. Но что бы мама ему ни рассказала, их отношения крепли. Одним субботним утром сестра подняла эту тему. «А мистер Холт знает о тебе и всех твоих таблетках?» И так далее, спросила она. Да, знает, ответила мама. Я ему рассказала. И он ко всему этому нормально отнёсся? Да, и в перспективе мы вдвоём с этим разберёмся, сказала мама. То есть вы пара? спросила сестра. И как-то так получилось, что? Да. Хотя у них было так мало общего, только любовь к крикету и абсурдистскому юмору. Скоро мистер Холд переехал из своей квартиры в наш порушенный домик. Вещей с собой он привёз совсем немного, только кое-какую одежду, книги, инструменты, матрас и баллончик средства от коррозии WD-40. Мама обсудила с нами перемены. Она предупредила, что возможно, нам понадобится некоторое время, чтобы притереться друг к другу, и что иногда мистер Холд будет стремиться к одиночеству. Но нам не следует принимать это на свой счёт. Просто ему нужно побыть одному и послушать радио в спальне. Она также указала, что мистер Холд нетерпим к небрежности и что лучше нам поберечь время и энергию и сразу всё делать аккуратно. Мистер Холд тоже обсудил с нами перемены. Вы, вероятно, заметили, что я довольно часто бываю здесь, сказал он. Мы ответили, что заметили. Это вы подобрали наши покупки в Вулке и привезли их нам. — спросила я, желая раскрыть эту тайну, раз уж он уделил нам внимания. — Понятия не имею, о чем ты говоришь. — Мы так подумали, из-за пирога в жестянке, которого точно не было в тележке, когда мы ее бросили, — сказала сестра. — Да, — сказал Джек, — а мы заметили, что вы любите такие пироги. — О-о-о! — удивленно сказал мистер Холт, чем себя и выдал. И продолжил речь о переменах. — Итак. Вы должно быть уже заметили, что я довольно часто здесь бываю. И хотя я полагаю, что это не ваше дело, но скажу, что мы с вашей мамой вроде как хотим ввести совместную жизнь вместе с вами. И я надеюсь, что вы не возражаете. Мы кивнули и стали ждать продолжения. И он сказал, что если это так, если мы не возражаем, то он хотел бы верить нам свою судьбу и посмотреть, не получится ли у нас поднапрячься. И переехать в дом чуть побольше. Ничего особенного, просто с дополнительной спальней. "Что, что вы хотите нам верить?" мужественно спросил Джек. "Мои накопления, моё средство от ржавчины", сказал мистер Холд в этот момент, державший в руке баллончик WD-40. "И, конечно же, самого себя". "А на что вы копите?" спросил крошка Джек. "Наверное, копил на новую машину", ответил мистер Холд, но передумал. И так мистер Холт стал человеком в руля. И вначале он вел себя именно так, как он вел себя с мамой в первый месяц ее работы в подснежнике. Сущий кошмар, педант, зануда, стоглазый брюзга. Вместе с ним в доме появились совок и веник. И мистер Холт сказал, ну вот, теперь вам придется подметать пол. Никаких оправданий. И он спрашивал, почему у нас всегда столько грязного белья. Мы знали, что лучше не говорить, что от стирки воздерживаемся по сугубо личным причинам. Он настаивал на необходимости начищать обувь до блеска хотя бы раз в неделю, повторяя, что умер бы от стыда, выйдя из дома в грязных башмаках. Никаких оправданий этому нет. В отличие от истрепавшихся воротничков или сбитых каблуков, с которыми уже ничего не поделаешь. В доме завёлся крем для обуви в баночке с изображением цветущей вишни и две пушистые обувные щетки, поскольку философия и самоуважение мистера Холта основывались на сверкающих башмаках. Я не буду притворяться, что мама была счастлива, но она была в порядке. Я также не буду притворяться, что мистер Холт был чрезвычайно милым. Он таким совсем не был, но он жил с нами И открывал дверь, если кто-нибудь звонил. Вроде не великое дело, но для нас оно многое значило. Он о награждал нас от забот, которые нас не касались, но рассказывал нам то, что нам следовало знать. И хотя характер у него был непростой, он обычно вспоминал о своём достоинстве, прежде чем дело принимало совсем неприятный оборот. Он заботился о нас и заботился о будущем. И ради него он сумел породить в нас Самоуважение, о котором сестра упоминала давным-давно, когда я с излишним энтузиазмом относилась к таблеткам. И теперь я признаю, что самоуважение куда выигрышнее таблеток. Я хотела бы закончить эту книгу словами, что человек у руля нам оказался не нужен. Какой бы это был мощный финал, мама сама встала у руля и прекрасно справлялась с жизнью без посторонней помощи. Но дело в том, что никто не может справиться с жизнью один, если он по-настоящему один. За всеми этими смельчаками, которые справляются сами по себе, на самом деле стоит целая толпа людей, которые их любят. которым они нравятся, которые желают им добра и беспокоятся за них, которые говорят им добрые слова и подбадривают их и постоянно помогают. А маме, пока не появился мистер Холд, такой поддержки явно не хватало. Мистер Холд стал членом нашей семьи. И нам бы хотелось, чтобы он был повеселее и чтобы иногда снимал свои ежовые рукавицы, а также пореже делал устные предупреждения. Но теперь, оглядываясь назад, мы понимаем, что эта линия поведения была совершенно необходима. И мистеру Холту не оставалось ничего иного, как требовать от нас уважения, опрятности и соблюдения приличий. А иначе бы мы не стали его слушаться, и, возможно, ничего бы так и не получилось. Много воды утекло с тех пор, и много чего ещё можно рассказать. Но, думаю, вы будете рады услышать, что мистер Холт по-прежнему живет с мамой. Хотя и в другом месте, куда мы все переехали. Он по-прежнему стоит у руля. И в доме образцовый порядок. Я не знаю, отблагодарил ли кто-нибудь из нас его толком за то, что он сделал. За этот баллончик ВД-40. За то, что он отказался от новой машины и своей склонности к одиночеству. Вы можете сказать, что мистер Холт скрывался у всех на виду. Он присутствовал в маминой жизни и все делал правильно с того дня, как они встретились на собеседовании. Но не привыкшие к такому типу мужчин, мы ошибочно решили, что он плохой и придирается к ней, и так же решила мама. Страшно подумать, как легко мы могли бы его не заметить. И если бы Дебби не умерла, мы, возможно, так никогда и не включили бы его в список. Мы выбрали для него не ту роль и продержали бы его в этой роли, продолжая с ним бодаться. А еще мама могла не пойти на работу водителем или пошла бы работать водителем, но не в прачечную под снежник. И это было бы ужасно. Ведь что бы там ни говорили о нас и о том, что такие, как мы, неизбежно оказались бы в нашей ситуации, мистер Холт уникален. На свете таких людей больше нет. Я все спрашивала себя. Когда именно мама в него влюбилась? Наверное, это произошло в тот день, когда она позвонила ему из телефона-автомата у паба, и он встревожился из-за того, что она взяла меня в фургон. Мама вернулась в парк, и он поговорил с ней. И был очень добр и беспокоился о маме и обо мне. Тогда она ничего не рассказала, поскольку никакой доброты в той беседе не увидела, а увидела одни упрёки да критику. и заявила тогда: "А что ещё мне с ней было делать?" И он ответил: "Вы могли бы взять выходной". И мама сказала: "В моей ситуации выходные невозможны". И эти её слова произвели на него такое впечатление, что он посмотрел ей в глаза и сказал: "Хотел бы я знать, как вам помочь". И дело было сделано. Когда он в неё влюбился. Ну это просто в ту минуту, когда она вошла в дверь его кабинета. А догадался он об этом, когда на вопрос «А вы раньше когда-нибудь работали?» мама ответила «Я две недели трудилась портнихой в пьесе». Тут-то мистер Холт и понял, что нашел свою вторую половинку.